Леон Эмбо – французик небольшого роста, с пушистыми холеными усами, всегда щегольски одетый по последней парижской моде. Он ежедневно подтягивал князю морщины, прилаживал паричок на совершенно лысую голову и подклеивал волосок к волоску, завивая колечком усики молодившегося старика. Во время сеанса он тешил князя, болтая без умолку обо всем, передавая все столичные сплетни, и в то же время успевал проводить разные крупные дела, почему и слыл влиятельным человеком в Москве. Через него многого можно было добиться у всемогущего хозяина столицы, любившего своего паникмахера. Половина лучших столичных парикмахерских принадлежала французам, и эти парикмахерские были учебными заведениями для купеческих саврасов. Западная культура у нас давних времен прививалась только наружно, через парикмахеров и модных портных. И старается французики с бордо около какого-нибудь леньки или сереньки стаганки. Здесь они перенимали у мастеров манеры, прически, и учились хорошему тону, чтобы прельщать затем за москвоедских невест и щеголять перед яровскими певицами. Обставлены первосортные парикмахерские были по образцу лучших парижских. Все сделано по-заграничному, из лучшего материала. Парфюмерия из Лондона и Парижа, модные журналы экстренно из Парижа, в дамских залах великие художники по прическам, Люди творческой, куаферской фантазии, знатоки стилей, психологии и разговорщики. В будуарах модных дам, молодящихся купчих и невест-миллионерш они нередко поверенные всех их тайн, которые умеют хранить. Они друзья с домовой прислугой. Она выкладывает им все сплетни про своих хозяев. Они знают все новости и всю подноготную своих клиентов и умеют учесть, что кому рассказать можно, с кем и как себя вести. Весьма наблюдательны и даже остроумны. Модные парикмахерские засверкали парижским шиком в шестидесятых годах, когда после падения крепостного права помещики прожигали на все манеры, полученные за землю и живых людей выкупные. Москва шиковала вовсю, и налезли парикмахеры-французы из Парижа, а за ними и французились и русские, и какой-нибудь цирульник Елизар Баранов на Ямской не успел еще переменить вывески цирульно. Здесь ставят пьявки, отворяют кровь, стригут и бреют, а уж тоже козлиную бородку отпустил, и тоже кричит, завивая приказчика из ножевой линии мальчик шипсы, шевелись дьявол!» И все довольны. Еще задолго до этого времени первым блеснул парижский парикмахер Кивартовский на Маховой. За ним Глазов на Пречистеньке, скоро разбогатевший от клиентов своего дворянского района Москвы. Он нажил десяток домов, почему и переулок назвали Глазовским. Лучше же всех считался Агапов в газетном переулке рядом с церковью Успения. Ни раньше, ни после такого не было. Около дома его в дни больших балов не проехать по переулку. Кареты в два ряда. Агапов всем французам поперёк горла встал. Девять дамских самых первоклассных мастеров каждый день объезжали по 15 20 домов. Клиенты Агапова были только родовитые дворяне, князья, графы. В шестидесятых годах носили шиньоны, накладные косы и локоны. Расцвет парикмахерского дела начался с 80-х годов, когда пошли прически с фальшивыми волосами, передними накладками, затем трансформационные, извьющихся волос кругом головы. Все это из лучших настоящих волос. Тогда волосы шли русские, лучше принимавшие окраску, и самые дорогие французские. Денег не жалели. Добывать волосы ездили по деревням резчики, которые скупали косы у крестьянок за ленты, платки, бусы, кольца, серьги и прочую копеечную дрянь. После убийства Александра II с марта 1881 года все московское дворянство носило год траур, и парикмахеры на них не работали. Барские прически стали носить только купчихи, для которых траура не было. Барских парикмахеров за это время съел траур. А с 1885 года французы окончательно стали добивать русских мастеров. Но все-таки, как не блестящие были французы, русские парикмахеры Агапов и Андреев занимали как художники своего искусства первые места. И сейчас еще работает в Москве 80-летний старик, чисто выбритый и бодрый. Я все видел, и горе, и славу, но я всегда работал, работаю и теперь, насколько хватает сил, говорит он своим клиентам. Я крепостной Калужской губернии. Когда в 1861 году нам дали волю, я ушел в Москву. Дома есть было нечего. Попал к земляку, дворнику, который определил меня к цирюльнику Артемову на Сретенке в доме Малюшином. Спал я на полу, одевался рваной шубенкой, полено в головах. Зимой в цирюльне было холодно, стрельца к нам ходил народ с сухаревки. В пять часов утра хозяйка будила идти за водой на бассейн или на сухаревку, или на трубу. Зимой с ушатом на санках, а летом с ведрами на кромыслим. Обувь, старые хозяйские сапожишки. Поставишь самовар, сапоги хозяину вычистишь. Из колодца воды мыть посуду принесешь с соседнего двора. Хозяева вставали в семь часов пить чай, оба злые. Хозяин чахоточный, били чем попало и за все, все не так. пароли розгами, привязавши к скамье. Раз после розок два месяца в больнице лежал, загноилась спина. Раз выкинули зимой на улицу и дверь заперли. Три месяца в больнице, в горячке лежал. С десяти утра садился за работу делать парики, вшивая по одному волосу. В день был урок сделать в три пробора тридцать полос. Один раз заснул за работой, прорвал пробор и жестоко был выдран. Был у нас мастер, пьяный тоже меня бил. Раз я его с хозяйской запиской водил в портал, где его по этой записке выпороли, Тогда такие законы были, пороть в полиции по записке хозяина. Девять лет я отбыл у него, получил звание подмастерье и поступил по контракту к Агапову на шесть лет мастером. А там открыл свою парикмахерскую, а потом в Париже получил звание профессора. Это и был Иван Андреевич Андреев. В 1888 и в 1900 годах Он участвовал в Париже на конкурсе французских парикмахеров и получил за прически ряд наград и почетный диплом названия действительного заслуженного профессора парикмахерского искусства. В 1910 году он издал книгу «Сотни иллюстраций», которые увековечили прически за последние полвека.